Саурвайн подскочил ко мне отвесил две такие оплюхи, что у меня слетела с зуба фарфоровая коронка. Бем сидел у стола, закинув ногу на ногу, и кивал головой, словно говоря, «Да, мы так его разукрасили, что даже родная жена не узнала». Затем он открыл ящик стола, достал два револьвера и положил на стол. Если он жил дома... это должно быть вам знакомо. Еще бы. Юрик всегда носил их с собой. У баксов прятал ящик письменного стола, а когда приходил к елиникам или рыбаржам, клал на ночной столик. — Незнакомо. У моего мужа ничего подобного никогда не было, — твердо ответила я. Бем молчал. Затем снова выдвинул ящик и достал удостоверение. Но это-то вы должны знать. Он бросил его на стол. Я наклонилась. Да, я знала его. Это было фальшивое удостоверение на имя профессора Ярослава Горока. Надо отвечать осторожно. Фотография мне известна. Удостоверения нет. Если он жил дома, вы должны его знать. Ведь этот документ лежал у него в кармане пиджака. «Господин комиссар, я не проверяю карманов своего мужа. Это ниже моего достоинства?» «Где он начал отращивать бороду?» Спросил другой гестаповец. «Дома?» — лгала я. «Я настаивала, что Юлик жил дома, хотя с лета 1940 года он даже не переступил его порога. Я делала это, во-первых, потому что Юлик был там постоянно прописан». И, во-вторых, чтобы не подвести товарищей, у которых он нелегально жил. Бем отошел к дверям и отворил их. Тут же какой-то гестаповец ввел Юлика. И хотя Юлик улыбнулся мне, я видела, что он с трудом передвигается. Леймер резко бросил меня. «Убедите его взяться за ум. Если он не хочет думать о себе, пусть подумает о вас». Даю час на размышления. Если он не заговорит, сегодня вечером вас расстреляют. Обоих. С допроса привели Лидушку Плахум. Посадили на скамью передо мной. Это была наша первая встреча в тюрьме. Ее схватили месяцем позже, чем меня. Мне удалось незаметно наклониться к ней и шепнуть «Мы незнакомы». Она лишь повела плечом в ответ. «Вероятно, она уже во всем созналась», – горько подумала я. Явился Бем, встал перед нашими скамьями, окинул нас взглядом и махнул мне рукой. Я поднялась и пошла за ним. У дверей своей канцелярии он вдруг объявил. «Пани Фучикова, завтра в девять часов утра вы будете казнены». Я лишь взглянула на его лицо, череп скелета, и сразу не нашлась, что ответить. А потом совершенно спокойно Хотя руки у меня дрожали Сказала «Как вам будет угодно» В канцелярии Бема находился Юлик Он улыбнулся мне «Кустина!» «Юлик!» Откликнулась я Мы стояли друг против друга Бем прошел между нами Посреди комнаты он круто повернулся к Юлику Мы сравняли с землей Одну из чешских деревень И если встретим Дальнейшее сопротивление Сравняем с землей, если понадобится и весь протекторат. Мы можем себе это позволить. Мы побеждаем. В наших руках Севастополь, в наших руках африканский Тобрук. Мы не потерпим никакого сопротивления. Юлик отвечал Бему медленно, спокойно. Я не помню его ответа дословно, но смысл был таков. Вы можете сравнять с землей весь протекторат. Может быть, это еще в ваших силах. Быть может, Красная Армия и отступает. У меня нет возможности читать газеты и слушать радио. Если даже она отступает, вы должны понять, что это отступление временное. Запомните, что ни один полководец, напавший на Россию, не смог победить ее». Возьмите Наполеона, он дошел до самой Москвы. А чем это кончилось? А ведь тогда не существовало Красной Армии, у которой кроме военного есть другое, еще более сильное вооружение – коммунистическая идеология. Она непобедима. Бем расхохотался. Ты неисправимый упрямец, фучик Длинный, с костлявым лицом, Он стоял, широко расставив ноги и высокомерно смеялся. Это был издевательский смех поработителя над сыном побежденного народа. Смех поработителя, уверенного, что он навеки останется хозяином положения. Юлик тоже улыбался. Мило, человечно, но твердо и уверенно. Я знала, что он не склонит головы. и не смолчит перед врагами, даже зная, что в их руках его жизнь, которая может в любой момент оборваться. Военное положение формально было снято 3 июля 1942 года, но нацистский военный трибунал продолжал свою страшную работу. Меня стали ежедневно возить во дворец Петчика. В четырехсотке направо от меня сидел Арношт Лоренц, Возле него Ренет Терингл и Миле Недвед, неподалеку от него Юлик. Он уже не был изолирован от остальных. Медленно, но упорно, изо дня в день, двигал Юлик сантиметра за сантиметром свой стул, пока он не казался между столом надзирателя Залузского и скамьями заключенных. Всю стену позади Юлика занимались зеркало и четыре умывальника. Сюда со стеклянными полулитровыми кружками наведывались коридорные. Они подозрительно часто пили сами и разносили воду заключенным. Вода служила лишь поводом для того, чтобы передать наказ от одного заключенного другому, как нужно держаться на допросе. Или сообщение заграничного радио, которое принес кто-нибудь из вновь прибывших арестованных, а то и чешский надзиратель. В большинстве случаев... Всё это делалось через Юлика. Я познакомилась в «Четырёхсотке» не с подавленными страхом узниками, а с замечательным сплочённым коллективом, где царила драгоценная товарищеская солидарность, коллективом, который всё, что от него требовали тюремщики, любой ценой обращал на пользу заключённых. В «Четырёхсотке» Юлик был всегда занят, Знакомые и незнакомые, все, кто сидел на скамьях впереди него, хотели поговорить с ним. Он слушал, а сам следил, чтобы гестаповцы не застали их за разговором. Юлик никогда не проявлял нервозность или нетерпение. Кто-то просит его совета, как отвечать на допросе. Другого надо подбодрить, рассказать, что нового в мире. Юлик никого не обходил вниманием. Все сидящие в «Четырехсотке» знали... Юлик – коммунистический редактор. Он открыто и смело боролся против фашизма и Гитлера. И все понимали, что судьба его тяжка, что Юлик обречен. Доверяли ему безгранично. Одни знали его еще с довоенных времен. Другие познакомились лишь здесь, в фашистском застенке. Ему открывали сердца, поверяли горести. он подбадривал, советовал, помогал всем, и не только коммунистам или сочувствующим, но и всем тем, кто нуждался в помощи. Идеальным местом для подобных разговоров была темная, крытая тюремная машина, в которой нас возили на допросы. Сюда не проникал взгляд эсэсовца, в шуме мотора не было слышно наших голосов. Заключенных было столько, особенно коммунистов Что изолировать нас друг от друга И возить каждого в отдельности Гестаповцы просто не имели возможности Гестаповцы и понятия не имели Сколько преступных сообщников Возят они ежедневно в одной машине Меня полгода таскали из тюрьмы на Карловой площади Через Панкратс во дворец Печика Я ежедневно могла видеть Юлика Почти всегда я могла поговорить с ним, иногда подольше, иногда лишь обменяться двумя-тремя словами. Однажды он сказал мне, что объявил Бёму будто бы дважды в месяц, назначал конспиративные встречи в одном из трактиров в Браннике. Бём стал возить его туда, полагая, что кто-нибудь к Юлику подойдёт. Юлик сказал мне, «Густина, я знаю, что меня ждёт смерть». Меня может спасти лишь чудо, но чудес не бывает. И всё же верь мне, о смерти я не думаю. Он не думал о смерти. Он не был сломлен, уничтожен, не впал в отчаяние.